После этой счастливой встречи Азия спустилась на Гревскую набережную. До 1830 года название Грев – песчаный берег от французского – имело смысл ныне утраченный. Вся часть набережной от Аркольского моста до моста Людовика Филиппа была в то время такой, какой ее создала природа, если не считать вымощенной дороги, идущей, впрочем, от лога.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 Помахивая мешочком в золотой оправе, она поглядывала то на стены суда, куда попала, как видно, впервые, то на поводок красивого кингсдог. Порода собаки. Эта знатная вдовица была скоро замечена чернористцами, населявшими залу потерянных шагов. Помимо адвокатов, не занятых делом, подметающих эту залу своими мантиями и называющих, как водятся между вельможами своих коллег просто по имени, Из желания показать, что они принадлежат к судейской аристократии, там нередко можно встретить терпеливых молодых людей, состоящих помощниками при поверенных, подолгу выстаивающих на ногах ради какого-нибудь дела, которое назначено к слушанию в последнюю очередь. Но может слушаться первым, если адвокаты по делу, поставленному в первую очередь, почему-либо опаздывают. Было бы любопытно обрисовать Отличительные черты каждого из этих носителей черных мантий, которые, беседуя, прохаживались по три, по четыре человека в ряд, производя своими голосами сильнейший гул под сводами этой огромной залы. Так метко прозванный, ибо хождение попусту истощает силы адвокатов не менее, нежели словесная расточительность. Но все это будет описано в нашем очерке, посвященном парижским адвокатам. Азия рассчитывала на прознашатающихся правозаступников и посмеивалась из-под тишка, прислушиваясь к шуткам, доносившимся до нее. Наконец она привлекла внимание молодого помощника, поверенного, занятого более судебной газетой, нежели клиентами, и тот с улыбкой предложил свои услуги женщине, так дивно благоухающей и богато разодетой. Тоненьким голоском, говоря в нос, Азия объяснила этому учтивому господину, что пришла сюда по повестке одного следователя, фамилия которого Камюзо. «А, по делу Рибампре?» Процесс уже получил название. «О, нет, это не я, а моя горничная, девушка по прозвищу Европа. Она поступила ко мне только накануне и вот уже сбежала, увидев, что швейцар несет мне казенную бумагу. Потом, как все стареющие женщины, жизнь которых проходят в болтовне у камелька, подстрекаемая массолем, она разоткровенничалась и рассказала ему о своих злоключениях с первым мужем, одним из трех директоров земельного банка. Посоветовалась, кстати, с молодым адвокатом, стоит ли ей затевать процесс с зятем графом де Гросс нарп который сделал несчастной ее дочь и дозволяет ли закон располагать дочери его состоянием. Массоль как ни старался, не мог понять, кому же была вручена повестка – госпоже или горничной. В первую минуту он удовольствовался беглым взглядом, брошенным на этот судебный документ, всем известного образца, ибо для удобства и быстроты он печатается заранее, а протоколистам судебных следователей нужно только заполнить пробелы, оставленные для указания имени и адреса свидетеля, часа явки и так далее. Азия расспрашивала о расположении комнат во дворце, знакомым ей лучше, чем самому адвокату. Наконец она осведомилась, в котором часу приходит господин Камюзо. «Вообще, судебные следователи начинают допросы около десяти часов». «Теперь а, без четверти десять», — сказала она, взглянув на красивые часики, настоящее чудо ювелирного искусства, что дало Массолю повод подумать. «Где только, черт возьми, не гнездится богатство». А в это время Азия переступила порог той сумрачной залы, выходящей во двор консьержерии, где находятся судебные приставы. Увидав в окно калитку, она вскричала. «Что это там за высокие стены?» «Это консьержерии». «А, консьержерии, где наша бедная королева. О, как бы я хотела видеть ее камеру». — Это невозможно, баронесса, — отвечал адвокат, шедший под руку с почтенной вдовой. — Надо иметь разрешение, а его очень трудно получить. — Мне говорили, — продолжала она, — что Людовик XVIII сделал своей рукой на стене латинскую надпись, которая сохранилась и по сей в камере Марии Антуанетты. — Да, госпожа баронесса. — Я хотела бы знать латинский язык, чтобы изучить каждое слово этой надписи прибавила она. А как вы думаете, может господин Камюзо дать мне такое разрешение? Это не по его части, но он может вас проводить. А допросы? сказала она. Ну, отвечал Масоль. Подследственные могут подождать. И точно, на то они и подследственные, наивно заметила Азия. Но я знакома с господином де Гранвилем. «Вашим генеральным прокурором». Эта фраза произвела магическое действие на приставов и на адвоката. «Ах, вы знакомы с господином генеральным прокурором?» Сказал Массоль, подумав, не спросить ли имя и адрес клиентки, посланной ему случае. «Я часто его встречаю у господина Серези, его друга. Госпожа Серези в родстве со мной через Ранкиролей». «Но если судара не угодно спуститься в консьержерии», сказал один из приставов. «Она?» «Да», сказал Масоль. И приставы дозволили сойти вниз адвокату и баронессе. Они скоро очутились в маленькой караульне, где кончается лестница мышеловки, в помещении, хорошо знакомом Азии и образующем, как известно, между мышеловкой и шестой камерой, своеобразный наблюдательный пост, которого не мог миновать ни один человек. «Спросите же у этих господ, пришел ли господин Камюзо», сказала она, разглядывая жандармов, игравших в карты. Э, «Да, сударня, он только что вышел из мышеловки». «Мышеловка?» сказала она. «А что это такое?» «Ах, как я сглупила, что не пошла прямо к графу де Гранвилю!» «Но я так спешу. Проводите меня, сударь. Я хочу поговорить с господином Камюзо, покуда он не занят». «О, сударня, вы еще успеете поговорить с господином Камюзо?» — сказал Массоль. «Когда он получит вашу визитную карточку, он не заставит вас ожидать в приемной со свидетелями. Во дворце правосудия внимательны к таким женщинам, как вы. Карточки при вас?» Азия и Стряпчий стояли в эту минуту как раз перед окном караульни, откуда жандармы могут наблюдать за калиткой консьержерии. Жандармы, воспитанные в должном уважении к защитникам вдов и сирот, Осведомленные при том о преимуществах судейской мантии, терпели несколько секунд присутствие баронессы, сопровождаемой стряпчем. Азия позволила молодому адвокату рассказать о калитке консьержери все те ужасы, какие только может рассказать молодой адвокат. Она не верила, что туалет приговоренных совершается именно за решетками, на которые ей указали, но жандармский офицер это подтвердил. Как бы я хотела посмотреть на это! — сказала она. Она кокетничала с жандармским офицером и адвокатом, пока не увидела входившего через калитку Жака Коллена. Его вели под руки два жандарма, которым предшествовал пристав господина Камюзо. — А вот и тюремный духовник. Он, конечно, ходил напутствовать какого-нибудь несчастного. «Нет, — Нет-нет, госпожа баронесса, — отвечал жандарм. — Это подследственный. Его ведут на допрос. — А в чем он обвиняется? «Он замешан в этом деле с отравлением». «Ах, как бы я хотела на него взглянуть!» «Вам нельзя тут оставаться дольше», — сказал жандармский офицер. «Он сидит секретный и должен пройти через нашу караульню. Вот эта дверь, сударыня, ведет на лестницу». «Благодарю вас, господин офицер», — сказала баронесса, направляясь к двери, и вдруг, выскочив на лестницу, она закричала. «Но где же я?» Этот возглас долетел до слуха Жака Коллена, которого она хотела таким путем подготовить к встрече с ней. Жандармский офицер побежал вслед за госпожой баронессой, схватил ее поперек туловища и перенес, как перышко, в круг пяти жандармов, скачивших с мест, как один человек, ибо караульня всегда на стороже. То было самоуправство, но самоуправство необходимое. Сам Стряпчий, испуганный голосом, воскликнул. "Сударня, сударня!" Так он боялся подвергнуть себя неприятности. Абат Карлос Эррера, почти в обморочном состоянии, опустился на стул в караульне. «Бедный», — сказала баронесса. «Неужто он виновен?» Слова эти, хотя и сказанные на ухо молодому адвокату, были услышаны всеми, ибо в этой страшной караульне царила мертвая тишина. Случалось, что некоторые особы, располагающие особыми привилегиями, получали разрешение взглянуть на знаменитых преступников, когда те проходят через караульню или по коридорам, поэтому пристав и жандармы из охраны Жака Коллена не обратили на женщину никакого внимания. Впрочем, благодаря самоотверженности жандармского офицера, изловившего баронессу, чтобы устранить всякую возможность общения подследственного из секретной камеры с посторонней, между ними образовалось весьма упокоительное пространство. «Пойдемте», — сказал Жак колен с трудом подымаясь со стула. В этот момент у него из рукава выпал шарик, и баронесса, прекрасно видевшая все из-под своей вуали, заметила место, где он упал. Сальный шарик не мог далеко откатиться, ибо все до мелочей, как будто неважных, с виду было предусмотрено Жаком Колленом для достижения полного успеха. Как только подследственный поднялся на верхние ступени лестницы, Азия чрезвычайно естественно уронила свой мешочек и проворно подняла его, но наклонившись, она успела взять шарик по своей окраске, совершенно неотличимый от пыли и грязи, покрывавшей пол, и потому никем не замеченный. «Ах, у меня прям сердце сжалось», — сказала она. «Ведь он умирает». «Иль притворяется», — заметил жандармский офицер. «Сударь», — обратилась Азия к адвокату, «Ведите меня поскорее к господину Камюзо. Я пришла как раз по этому делу. Возможно, он будет очень доволен, если увидит меня прежде, чем начнет допрос бедного аббата». Стрепчий и баронесса вышли из грязной и прокопченной караульни, но когда они уже поднялись по лестнице, Азия воскликнула. «А, моя собака! О, сударь, где моя бедная собачка?» И как сумасшедшая, она кинулась в залу потерянных шагов спрашивать у всех о своей собаке. Она добежала до торговой галереи и помчалась к лестнице, крича «Вот она!». Лестница вела во двор Орле, через который, сыграв свою комедию, она и прошла, чтобы на набережный Орфевр, где находится стоянка фиакров, вскочить в карету и исчезнуть вместе с явочной повесткой «Посланной Европе», настоящее имя которой еще не было известно полиции и правосудию. «Улица сен — крикнула она кучеру. Азия могла положиться на неподкупную скромность торговки нарядами, именуемой госпожой Нуриссон, но равноизвестной и под именем Сент-Эстеф, отдавшей в ее распоряжение не только свою персону, но и лавку, где Нусинген выторговал себе Эстер. Тут Азия была у себя дома, потому что занимала комнату в квартире госпожи Нуриссон. Она заплатила за фиакр и прошла к себе кивком головы дав понять госпожину Нурисон, что разговаривать ей не досуг. Очутившись вдали от всякой слежки, Азия принялась развертывать бумажки не менее осторожно, чем ученый древнюю рукопись. Прочтя наставление, она сочла полезным переписать на листок почтовой бумаги строки, обращенные к Люсьену. Потом она сошла вниз к госпоже Нурисон и побеседовала с ней пока девочка на побегушках, служившая у лавочницы, ходила на итальянский бульвар нанимать фиакр. Тут же Азия получила адреса герцогини Де Мофриньес и госпожи де Серези, известная госпоже Норрисон, через ее связи с горничными. Разъезды и всякие мелкие дела заняли более двух часов. Герцогиня Де Мофриньес, которая жила на окраине Сен-Жерменского предместья, заставила госпожу де Сент-Эстеф ожидать себя целый час, хотя горничная передала ей через дверь будуара предварительно постучавшись в визитную карточку госпожи де Сент-Эстеф, на которой Азия написала «Пришла по поводу неотложного дела, касающегося Люсьена». При первом же взгляде, брошенном на герцогиню, Азия поняла, что ее посещение не кстати, и она извинилась, объяснив, что лишь опасность, грозившая Люсьену, заставила ее нарушить покой герцогини. «Кто вы такая?» – спросила герцогиня, пренебрегая правилами учтивости и смерив ее взглядом с головы до ног. Азия могла быть принята за баронессу господином Массолем в зале потерянных шагов, но на коврах малой гостиной особняка декаденьянов Она производила впечатление сального пятна на белом атласном платье. «Я торговка нарядами, госпожа герцогиня. Известно, что в подобных случаях обращаются к женщинам, профессия которых обязывает к полной скромности. Я никогда никого не выдала, и невесть, сколько важных дам доверяли мне свои бриллианты на целый месяц, получив от меня взамен фальшивые уборы, точь-в-точь, -точь, как настоящие. «У вас есть другое имя?» — спросила герцогиня, улыбнувшись при воспоминании, оживленном в ней этим ответом. — Да, госпожа герцогиня, я именуюсь госпожой Сент-Эстеф в особо важных случаях, а в торговых делах меня знают как госпожу Нурисон. А, хорошо, хорошо, — живо отвечала герцогиня, меняя он. — Я могу, — продолжала Азия, — быть очень полезной, ведь нам известны тайны мужей так же хорошо, как и тайны жен. «Я делала большие дела с господином де Марсе, которого госпожа герцогиня должна...» «Довольно! Довольно!» — скричала герцогиня. «Займемся Люсьеном». «Ежели госпожа герцогиня пожелает его спасти, пусть не тратит времени на переодевание, да к тому же нельзя госпожа герцогиня быть прекраснее, чем вы сейчас. Вы чертовски красивы. Помяните слово старухи. Только, сударыня...» «Не приказывайте закладывать карету, а садитесь-ка со мной в фиакр. Поедем к госпоже Досерези, ежели вы хотите, чтобы не случилось несчастье похуже смерти этого херувима». «Ну, хорошо, я поеду с вами», — сказала герцогиня после минутного колебания. «Вдвоем мы сумеем подбодрить Леантину, несмотря на расторопность поистине дьявольскую, этой дарины от каторги». Пробило уже два часа, как она входила с герцогиней Демо Фрингес к госпоже де Серези, жившей на улице шоссе д'Антен. Но тут, благодаря герцогине, они не потеряли ни секунды. Обе были тотчас же приглашены к графине, которую застали лежащей на кушетке в швейцарском домике среди сада, напоенного благоуханием самых редких цветов. «Отлично», — сказала Азия, оглядываясь. Тут нас никто не услышит. Ах, дорогая моя, я умираю. Скажи, Диана, что тебе удалось сделать? — скричала графиня, вскакивая как лань и, схватив герцогиню за плечи, залилась слезами. — Полна, Леонтина. Бывают обстоятельства, при которых женщины, подобные нам, должны действовать, а не плакать, — сказала герцогиня, усаживая графиню подле себя на кушетку. Азия изучала эту графиню взглядом, присущим старым распутницам и проникающим в женскую душу с быстротой хирургического ножа, который вонзается в рану. Подруга Жака Коллена признала тут проявление чувства редчайшего у светских женщин, непритворного горя. Горя, оставляющего неизгладимые борозды на лице и в сердце. Ни тени кокетства не было в одежде. Графиня насчитывала тогда уже 45 весен, и ее смятый пеньюар из набивного муслина приоткрывал грудь, нестянутую лифу. Глаза, обведенные темными кругами, щеки все в красных пятнах, свидетельствовали о горьких слезах. Пеньюар не был подвязан поясом, кружева нижней юбки и сорочки из мяты, волосы, собранные под кружевным чипцом, не были тронуты гребнем уже целые сутки. Короткая, тонкая косичка и жидкие пряди развившихся локонов обнаруживали себя во всем своем убожестве. Леантина забыла надеть фальшивые косы. ⁇ Вы любите впервые в жизни ⁇ наставительно сказала ей Азия. Тут только Леантина заметила Азию. ⁇ Кто это, дорогая Диана? ⁇⁇ испуганно спросила она герцогиню Демофринес. «Кого же я могла к тебе привести, как не женщину, преданную Люсьену и готовую служить нам?» Азия угадала истину. Госпожа де Сарези, слывшая одной из самых легкомысленных светских женщин, десять лет питала привязанность к маркизу де Эглемону. После отъезда маркиза в колонии она увлеклась Люсьеном и отбила его у герцогини де Мофреньес, не зная, впрочем, как и весь Париж, о любви Люсьена к Эстер. В высшем свете установленная привязанность вредит больше, чем 10 любовных приключений, сохраненных в тайне, а тем более две привязанности. Однако историк, коль скоро никто не спрашивал отчета у госпожи Десерези, не может поручиться за ее добродетель дважды утраченную. Она была блондинка, среднего роста, сохранившаяся, как сохраняются все блондинки, короче говоря, на вид лет 30 хрупкая, но отнюдь не худая, с белоснежной кожей и пепельными волосами. Руки, ноги, стан у нее были аристократически тонкие, острая на язык, как все Ронкироли, а, следовательно, ненавистница женщин, она была добра к мужчинам. Большое личное состояние, высокое положение мужа, положение брата, маркиза де Ронкироля, охраняли ее от треволнений, неименуемых в жизни любой другой женщины. У нее было одно большое достоинство. Она не скрывала своего распутства, откровенно подражая нравам времен регентства. И вот в 42 года эта женщина, до той поры забавлявшаяся мужчинами как игрушкой, ради которой, как неудивительно, она поступалась многим, Хотя и не видела в любви ничего, кроме жертв, приносимых из желания властвовать над мужчинами, однажды, встретив Люсьена, влюбилась в него без памяти с первого же взгляда, как Нусинген в Эстер. Она полюбила, как сказала ей Азия, первую любовью. Возвраты молодости у парижанок, у знатных дам, встречаются чаще, чем принято думать. И в этом причина необъяснимых падений добродетельных женщин именно в ту пору, когда они достигают пристани сорокалетия. Герцогиня Демофринес была единственной наперстницей этой страшной и всепоглощающей страсти, бросавшей Леантину от младенческих радостей первой любви к чудовищным излишествам сладострастия, лишь разжигая ее неутолимые желания. Любовь настоящая, как известно, беспощадна. После встречи с Эстер... Последовала одна из тех бурных сцен разрыва, когда разъяренная женщина способна на убийство. Затем наступил период унизительных уступок, столь сладостных для искренней любви. Вот почему графиня уже целый месяц тосковала о Люсьене и была готова за неделю счастья с ним отдать 10 лет жизни. Наконец, в непреодолимом порыве нежности к нему, она примирилась с соперничеством Эстер, и вдруг прозвучала как труба страшного суда, известие об аресте возлюбленного. Графиня чуть было не умерла. Муж бодрствовал у ее постели, чтобы никто не услышал признаний, которые срывались у нее в бреду. И вот уже сутки она жила с кинжалом в сердце. В горячечном состоянии она говорила мужу. Освободились, ена я буду жить только ради одного тебя». «Не время теперь делать томные глазки, точно издыхающая коза», как правильно сказала госпожа-герцогиня. Вскричала страшная Азия, схватив графиню за руку. «Желаете его спасти? Так не теряйте ни минуты! Он не виновен, не сойти мне с этого места!» «Да-да, не правда ли?» Воскликнула графиня, доверчиво взглянув на ужасную женщину. «Но...» — продолжала Азия. «Сдумай только господин Камюзо допрашивать с пристрастием. Он в два счета сделает из него преступника. И если в вашей власти попасть в консьержери и поговорить с малышом, так поезжайте туда сию секунду и отдайте ему вот эту бумажку. Ручаюсь, завтра же он будет свободен. Вытягивайте его оттуда, раз вы сами его туда посадили». «Я?» «Да, вы». «Вы-то знатные дамы, вечно без денег, даже когда купаетесь в миллионах. А я, когда позволяла себе роскошь иметь мальчишек, сама набивала их карманы золотом. Они развлекались, а меня это забавляло. Ведь так приятно чувствовать себя сразу и матерью, и любовницей. А ваша сестра предоставляет умирать от голода своим любимцам и не принимает к сердцу их дела. Вот Эстер». Та не говорила жалостливых слов, а погубила свою душу и тело, чтобы достать ему миллион, который требовали от вашего Люсьена. Из-за него-то он и попал в беду. «Бедняжка, она так поступила. Я люблю ее», — сказала Леонтина. «А, только теперь», — сказала Азия, с леденящей иронией. Она была очень красива. «Но сейчас, мой ангел, ты красивее ее». А женить Люсьена на Клотильде окончательно расстроилась. И ничто ее не наладит, — совсем тихо сказала герцогиня Леонтини. Эти соображения и расчет так подействовали на графиню, что она забыла о своих страданиях. Она провела рукой по лбу, она вновь была молода. — Ну, малютка, марш и поживей, — сказала Азия, наблюдая это превращение и догадываясь о причине. — Но если самое важное — помешать господину Камезо допросить Люсиена, — сказала герцогиня де Мофрингес, стало быть, нам надо написать ему записку, Лянтина, и пусть твой лакей отнесет ее в суд. — Так идемте ко мне, — сказала госпожа Десерези. А вот что происходило в суде, покуда покровительницы Люсиена выполняли приказ, переданный Жаком Колленом. Жандармы посадили умирающего на стул против самого окна в кабинете господина Камюзо, восседавшего в креслах перед письменным столом. Коккар с пером в руке сидел за столиком неподалеку от следователя. Отнюдь не лишено значения то, как расположен кабинет следователя, и если выбор пал на эту комнату лишь случайно, следует признать, что случай по-братски отнесся к правосудию. Эти чиновники, подобно художникам, нуждаются в ясном и спокойном свете с северной стороны, ибо лицо преступника является для них картиной, требующей углубленного изучения. Поэтому почти все следователи ставят письменные столы так, как у комюзо, чтобы самим сидеть спиной к окну, а стало быть, тем, кого они допрашивают, лицом к свету. Ни один из них на исходе шестого месяца практики не применит, откуда идет допрос, прикинуться человеком рассеянным и равнодушным, если глаза его не скрыты очками. Ведь благодаря внезапной перемене в лице, подмеченной именно этим способом и вызванной вопросом, заданным в упор, было раскрыто преступление, совершенное Кастеном, и как раз в то время, когда после длительного обсуждения с генеральным прокурором Судья чуть было уже не вернул преступника обществу за недостаточностью улик. Эта маленькая подробность поможет людям, лишенным воображения, представить, насколько жива, увлекательна, любопытна, драматична и страшна борьба следователя по уголовным делам с подследственным. Борьба без свидетелей, но всегда заносимая в протокол. Бог весь что остается на бумаге от самой бурной сцены, полной огня, но леденящей кровь, когда глаза, голос, сокращение лицевых мускулов, легкая бледность или краска в лице под влиянием чувства все грозит гибелью, как у дикарей, подстерегающих один другого, чтобы убить. Таким образом, протокол не более как груда пепла на пожарище. «Ваше настоящее имя?» — спросил комюзо Жака Колен. «Дон Карлос Эрера, каноник Толецкого Королевского Капитула, негласный посланец Его Величества Фердинанда VII. Тут следует заметить, что Жак Колен говорил по-французски не лучше испанской королевы. Его ответы больше походили на невразумительное мычание, поэтому следователю приходилось то и дело его переспрашивать. Германизма и господина Нусингена и так уже через чур испещерили наши сцены, чтобы вводить в них новые фразы, трудные для чтения и замедляющие действия. Документы, удостоверяющие ваше звание, на которое вы ссылаетесь, при вас? Спросил судья. Да, сударь. Паспорт, письмо Его Католического Величества, подтверждающие мои полномочия. А наконец, вы.. «Можете сейчас же послать в Испанское посольство записку, которую я напишу при вас, и обо мне будут ходатайствовать. Затем, если требуются другие доказательства, я напишу его Высокопреосвященству, духовнику французского короля, и он не замедлит прислать сюда своего личного секретаря». «Вы по-прежнему утверждаете, что близки к смерти?» — спросил Камюзо. — Но если бы вы действительно испытывали страдания, на которые жалуетесь с момента вашего ареста, вы давно уже должны были бы умереть? — прибавил он с иронией. — Вы возбуждаете тяжбу против мужества невиновного и крепости его организма. — кротко отвечал подследственный. — Кокар, позвоните. Прикажите вызвать врача консьержери и больничного служителя. «Нам придется снять с вас сюртук и удостоверить наличие клейма на вашем плече», — продолжал Камюзо. «Ваша воля, сударь». Подследственный спросил, не будет ли судья столь добр, и не объяснит ли он, что это за клеймо и зачем его искать на плече. Следователь ожидал этого вопроса. «Вас подозревают в том, что вы, Жак Коллен, беглый каторжник, который в дерзости своей ни перед чем не останавливается, «Даже перед кощунством!» — резко сказал судья, погружая взгляд в глаза подследственного. Жак Колен не дрогнул, не изменился в лице. Он был невозмутим по-прежнему и с наивным любопытством глядел на комюзо. «Я — каторжник, орден, к которому я принадлежу, и бог. Да простят вам, сударь, подобное заблуждение. Скажите, что я должен сделать?» чтобы вы не упорствовали в столь тяжком оскорблении международного права, церкви и короля, моего повелителя. Судья, не ответив на вопрос, объяснил подследственному, что если тот когда-либо подвергался клеймению, к чему закон приговаривает осужденных на каторжные работы, то при ударе по его плечу на нем тотчас выступят буквы. «Ах, сударь!» — сказал Жак Колен. Как это было бы дурно, если б моя преданность делу короля обратилась в мою гибель. — Что вы хотите этим сказать? — спросил судья. — Объяснитесь. Именно для того вы здесь и находитесь. — Так вот, сударь, у меня на спине должно быть немало шрамов. Я был расстрелян в спину конституционалистами, как изменник родине хотя хранил верность моему королю. Они бросили меня, решив, что я мертв. «Вас расстреляли, и вы живы?» — сказал Камюзо. «Я неплохо ладил с солдатами, которым благочестивые люди передали немного денег, и они поставили меня на таком расстоянии, что пули попадали в меня на излете. Солдаты стреляли в спину». «Достоверность этого может засвидетельствовать его превосходительство, посланник». «Не человек, а дьявол. У него на все есть ответ. Тем лучше, впрочем», — подумал Камезо, который напускал на себя суровость лишь в угоду правосудию и полиции. «Как мог человек вашего звания?» — сказал следователь, обращаясь к каторжнику. «Оказаться у любовницы барона Нусингена. И какой любовницы?» «Бывшие девки!» «Именно поэтому, сударь, меня и застали в доме куртизанки», отвечал Жак Коллен. «Но прежде чем объяснить, что привело меня в ее дом, я должен заметить следующее. Не успел я подняться на первую ступеньку лестницы, как вдруг начался приступ моей болезни, который помешал мне поговорить вовремя с этой девушкой». Я был осведомлен о намерении мадемуазель Эстер покончить с собой, и так как дело касалось молодого Люсьена де Бамбре, а я питаю к нему особую привязанность, причины которой священны, я думал предостеречь бедное создание от поступка, на который ее толкало отчаяние. Я хотел сказать ей что последняя попытка Люсиена в отношении мадмуазель Клотильды обречена на неудачу. Я надеялся вернуть ей решимость жить, сообщив, что она унаследовала семь миллионов. Я уверен, господин судья, что стал жертвой тайн, доверенных мне. Судя по признакам моего заболевания, я думаю, что в то утро меня отравили, но... Мое крепкое здоровье меня спасло. И я знаю, что один агент политической полиции уже с давних пор преследует меня и ищет случая впутать в какое-нибудь скверное дело. Если бы в момент моего ареста вызвали врача, как я просил, вы имели бы свидетельство о состоянии моего здоровья, подтверждающее мои жалобы. Поверьте, сударь. Лица, стоящие выше нас с вами, очень заинтересованы в том, чтобы, отождествив меня с каким-нибудь злодеем, законным образом отделаться от меня. Не всегда выгодно служить королям. У них есть свои слабости. Одна только церковь непогрешима. Невозможно изобразить игру физиономии Жака Колена умышленно потратившего минут десять на произнесение фразы за фразой этой тирады. Все сказанное было так правдоподобно, в особенности намек на карантэ, на что следователь поколебался. «Не сообщите ли вы мне о причине вашей привязанности к господину Люсьену де Рибампре? «Неужели вы не догадываетесь? Мне 60 лет, сударь. Умоляю вас, не записывайте. Он...» Ну, так ли уж это необходимо? В ваших интересах, а тем более в интересах Люсьена де Рюбампре сказать все, отвечал следователь. Ну что ж, он. О, боже мой, он мой сын, прошептал он едва слышно, и лишился чувств. Не заносите этого в протокол, Кокар, тихонько сказал Комюзо. Кокар встал, чтобы достать пузырек с уксусом четырех разбойников. Если это Жак Колен то он великий актер, — подумал Камюзо. Кокар давал старому каторжнику нюхать уксус, а следователь тем временем изучал его с зоркостью рыси и судейского чиновника. «Надо бы снять с него парик», — сказал Камюзо, пока Жак Колен приходил в себя. Старый каторжник, услышав эти слова, задрожал от страха. Он знал, как омерзительна его физиономия без парика. «Если вам самому трудно это сделать, пожалуйста, Кокар». «Снимите вы его», — сказал следователь секретарю. Жак Колен наклонился к секретарю с безропотностью, достойной восхищения. Но тут его голова лишилась привычного убора, обрела все свое природное безобразие. Зрелище это повергло Камюзо в большое замешательство. В ожидании врача и служителя он стал приводить в порядок и просматривать бумаги и вещи, изъятые из квартиры Люсьена. Потрудившись на улице Сен-Жорж у мадмуазель эстер судебные власти произвели обыск у Люсьена на набережной молока. «Вы завладели письмами графини де Дессерезии», — сказал Карлос Эррер. «Но я не пойму, откуда у вас почти все бумаги Люсьена?» Прибавил он с улыбкой полной убийственной иронии по адресу следователя. Камезо, увидев эту улыбку понял все значение слова «почти». Люсиен де Рюбампре?» «Заподозренный в сообщничестве с вами арестован», отвечал следователь, желавший увидеть, какое впечатление произведет эта новость на подследственного. «Вы впали в величайшее заблуждение, ибо он невиновен, как и я», отвечал лжеиспанец, не выказывая ни малейшего волнения. «Посмотрим». — А пока займемся установлением вашей личности, — продолжал Камюзо, удивляясь спокойствию подследственного. — Если будет доказано, что вы действительно Карлос Аррера, это сразу же изменит положение Люсьена Шардон. — Да, то была в самом деле, госпожа Шардон, в девичестве мадемуазель де Рюбампре, — пробормотал Карлос. — Ах! это одна из самых серьезных ошибок моей жизни он возвел глаза к небу губы его шевелились казалось он горячо молился но если вы жак колен и если он заведомо был в связи с беглым каторжником светотатцем, то все преступления в которых его подозревает полиция становятся более чем вероятными карлос эррера слушая эту фразу ловко брошенную следователем, хранил неподвижность бронзового изваяния, и лишь при словах «заведомо» и «беглый каторжник» воздел руки движением, исполненным достоинства и горести. «Господин абат, продолжал следователь чрезвычайно любезно, «если вы в самом деле, дон Карлос эррера вы нас простите. Мы вынуждены действовать в интересах правосудия и истины». Жак Коллен почувствовал ловушку по одной лишь интонации следователя, с которой тот произнес слова господина Бат, но не подал и виду. Камезо ожидал проявления радости, что изобличило бы его, выдав неизъяснимое удовлетворение преступника, обманувшего следователя. Но он столкнулся с героем каторги, оружием которого было самое коварное притворство. «Я дипломат». «И принадлежу к ордену, который налагает на нас весьма строгие обеты», отвечал Жак Коллен с апостольской кротостью. «Я все понимаю и привычен к страданиям. Я был бы уже свободен, если бы вы обнаружили тайник, где хранятся мои бумаги, ибо я вижу, что в ваших руках лишь самые незначительные из них» то было последним ударом для Камюзо. Непринужденность и простота Жака Коллена послужили противовесом подозрениям, возникшим у следователя при виде его головы без парика. «А где эти бумаги?» «Я укажу место их хранения, если вы согласитесь, чтобы...» «Ваше доверенное лицо сопровождал секретарь Испанского посольства, которому они будут вручены и перед которым вы будете за них отвечать» ибо дело касается моего государства, дипломатических документов и тайн, опорочивших покойного короля Людовика XVIII. Ах, сударь, лучше было бы... А впрочем, вы судейский чиновник. К тому же посол, к которому я обращаюсь, рассудит сам. В это время вошли врач и больничный служитель. Об их приходе предварительно доложил пристав. «Здравствуйте, господин Лебрен» сказал Камезо врачу. «Я вас вызвал, чтобы проверить состояние здоровья вот этого подследственного». Он говорит, что был отравлен и утверждает, будто бы находится при смерти с позавчерашнего дня. «Скажите, не повредит ли ему, если мы его разденем и приступим к установлению клейма?» Врач взял руку Жака Колена, пощупал пульс, попросил показать язык и осмотрел его очень внимательно. Осмотр длился около 10 минут. «Подследственный», — ответил врач. «Был очень болен, но сейчас он совершенно здоров?» «Мой здоровый вид обманчив. Я им обязан лишь нервному возбуждению, которое объясняется моим странным положением», — отвечал Жак Колен с достоинством, подобающим епископу. «Вполне возможно», — сказал господин Лебрен. По знаку господина Камюзо подследственный был раздет. На нем остались только панталоны, все остальное было снято, даже сорочка. И тут, восхищенным взором присутствующих, предстал волосатый торс циклопической мощи. То был Геркулес Фарнесский из Неаполитанского музея, только не таких исполинских размеров. «Для чего предназначается природа людей такого сложения?» — сказал врач, обращаясь к Камюзо. Пристав воротился с неким подобием колотушки из черного дерева, указывающей с незапамятных времен на его обязанности и именуемой жезлом. Он нанес ею несколько ударов по тому месту, где палач выжигает роковые буквы. Тогда обозначилось 17 причудливо разбросанных шрамов, но, несмотря на усердное изучение их, уловить очертания букв не удалось. Однако ж, Пристав заметил, что перекладина буквы «Т» намечена двумя углублениями, расстояние между которыми равно длине перекладины, с двумя завитками, заканчивающими ее с обоих концов, и что третье углубление отмечает конечную точку ствола буквы. «Но все же это очень неотчетливо», — сказал Камезо, заметив по лицу врача консьержери, что тот в сомнении. Карлос попросил произвести подобную же операцию на другом плече и на спине. Проступило еще около 15 шрамов, и врач, исследовав их по настоянию испанца, заявил, что спина вся изборождена рубцами и невозможно обнаружить клеймо, если даже палач и наложил его. В эту минуту вошел посыльный из канцелярии полицейской префектуры и, вручив господину Камюзо конверт, попросил ответа: Прочтя письмо, следователь подошел к Какару и стал что-то говорить ему на ухо но так тихо, что никто ничего не мог услышать. Однако ж, перехватив взгляд Камюзо, Жак Коллен догадался, что префектам полиции присланы какие-то сведения о нем. «По моим пятам по-прежнему следует друг Пирада», подумал Жак Коллен. «Когда бы я знал, кто он, я избавился бы от него, как от Кантансона. «Удастся ли мне еще раз увидеть Азию?»